была у неё одна только слабость, перед которой иногда смирялась даже и мания скупости. Это слабость слепая безграничная любовь к своему сыну, которому она кое-когда даже деньги, кроме положенного содержания, давала, и который сумел себя поставить в несколько независимое положение. Он жил в доме матери, но на отдельной квартире, которая нужна была ему в сутки минут на 10 не более, потому что застать его можно было везде, кроме дома. Сынок кутил, давал векселя на весьма порядочные суммы и прикидывался пред матерью положительным сыном, а мать ничего не подозревала и души в нём не чаяла. Победов в очень скромном курином бульёне старуха удалилась в свою малельню. Она очень была благочестива и принялась за чтение какой-то душеспасительной книги, над которой вскоре и задремала, что продолжалось до того времени, пока ей не объявили о приезде мадам Шипониной с дочерми и племянницей. Племянница этой была та самая Зина, Подруга княжны Анны, к которой Таи отпросилась нынешним утром. У престарелой мадам Шипониной, кроме хорошенькой племянницы, были ещё три нехорошенькие и престарелые дочери, три перезрелые и потому злющие девы, которых за глаза называли тремя грациями. Отличительные черты их были: наивность, скромность, строгая нравственность, голубиная невинность и сентиментальная любовь к небесному цвету. Кроме этих трёх, без всякого сомнения прекрасных качеств, ходили о них ещё слухи, будто каждая злющая великосветская сплетня истекала невидимым образом непременно из источника трёх граций. К этому последнему источнику пылали они еще большей любовью, нежели к небесному цвету. Хозяйка очень любезно вышла в гостиную к приехавшему семейству и после обычных приветствий, не находя между ними своей дочери, спросила несколько удивленным тоном: «А где же моя Анна? Или вы, мадам, ее дома бросили?» Тень не совсем ясно, поняли последнюю шутку старухи? Э, как дома? спросила одна из трёх граций. Ну да, дома? продолжала любезно-шутливым тоном княгиня. Я её что-то не вижу с вами. А где она, в самом деле? спросила хорошенькая Зина. Вы это должны лучше знать. ощучивалась княгиня. Впрочем, неужели это она прямо к себе прошла? Какая глупая, нежным материнским тоном добавила она, хотя внутренне и вознегодовала на дочь за сделанную ею неловкость. Поди, попроси княжну поскорее сюда к нам, приказала она вошедшему на её звонок человеку. Тот пошёл. И через минуту воротился, объявив, что Кнежные нет дома. Книги не встревожилась. Что же это значит? Где же вы её оставили, мадам? Что с ней? Уж не больна ли она? Скажите мне, Богради. Извините, Кнединя, я не совсем понимаю вас, возразила удивлённая Шипонина. Как не понимаете? Дрить да А она у вас же была. Когда сегодня с 12 часов утра отправилась к вам с возрастающим беспокойством доказывала княгиня: три грации вытянули шеи и ядовито навострили уши. Нет, она не была у нас сегодня, ответила Шипонина. Но ведь вы ей писали? продолжала старуха, обращаясь к Зине. Я? Нет, да, я ей писала. В замешательстве ответила Зина, понявшая, что тут должно быть нечто не совсем-то ладно, и не захотевшая выдать подругу, хотя решительно не знала, в чём дело. Три грации подозрительно поглядели на хорошенькую Зину, которую они ненавидели от всей своей кроткой души. Кто проводил книжную позови сюда, обратилась к книгени клокею, и через минуту вошёл Пётр, бледный как скатерть. Ты провожал Анну Якульную? Я ваш сиетельство. В это время к книгине подали письмо с городской почты. Книгиня дрожащими пальцами быстро сорвала печать, стала глазами пробегать письмо, Им мгновенно побледнев, без звука, как сноп, рухнула на пол. Удар ее фамильной гордости был нанесен. Все тут же бросились к бесчувственной старухе, поднялась беготня суматоха, и в этой-то суматохе одна из трёх граций ловко подхватила с пола полученную записку, и в то время, как книги несли на руках в её спальню, быстро и жадно пробежала её глазами на желтоватом лице её ее... Заиграла злорадная улыбка. Это очаровательно. Это очаровательно, шарману шепелявила она каким-то захлёбывающимся шёпотом, закатывая под лоб свои крестинные глазки. "Что? Что такое?" приступили к ней вместе с матерью две остальные грации. Пошли, после, скажу вам всё, с наслаждением проговорила она, роняя письмо на прежнее место, и потом, приняв вид оскорблённой нравственности, присовокупила весьма величественным и даже строгим тоном: "Мама, мы ни одной минуты более не должны оставаться в этом доме". И семейство Граций немедленно же удалилось из дома княгини Чечевинской. Вот короткое содержание письма столь поразившего старую княгиню. Я солгала, сказав вам утром, что иду к Зине. Если есть время, то найдите предлог предупредить Шипониных, чтобы они не приезжали. Постарайтесь скрыть от всех моё отсутствие, если это возможно. Я не могла признаться вам раньше. Вы меня слишком мало любите. Сегодня Я сделаюсь матерью. Подписи не было, но рука книжны писана по-французски. Глава пятая. Книжна Анна. Ей исполнилось уже двадцать пять лет, следовательно, она давно перешла от упору, когда девушки надевают чепец и переименовываются в дам, что обыкновенно случается с ними лет в девятнадцать, в двадцать или около того. А между тем княжна Анна была хороша собою. И все-таки осталось в девушках. Причину этому послужило одно исключительное обстоятельство, в котором, впрочем, она ни сколько не была виновата. Отец ее, князь Яков Чичевинский, по отзывам того общества, которому принадлежал по положению своему, был весьма странный человек. Мы скажем вернее: он был русский человек, но человек надорванный. И дед и прадед и отец его принадлежали к разряду старых кряжевых натур. Эти же кряжевые свойства перешли и к князю Якову. Отец его вместо того, чтобы отправлять сына в раннем еще детстве для воспитания за границу, что водится таки за нашими барами, оставил его расти и воспитываться дома, у себя в деревне. Первый учитель его был старый дядька, потом старый поп, а затем уже русские учителя, и в силу всемогущего обычая иностранный губернатор Князь Яков отправился за границу не начинать, а доканчивать своё образование уже на двадцатом году своей жизни. Был он в нескольких германских университетах, получил даже магистерский диплом и вернулся в Россию, объездив из конца в конец почти всю Западную Европу. В университетские свои годы он познакомился с теориями французских энциклопедистов, но особенно пристрастился к учению масонов и сам был посвящён в каменщики одной ложи. В России для него готовилась уже видная карьера, но он предпочёл остаться частным человеком. Вдруг Дിക്കാберские события 25-го года весьмаскомпрометировали в известном отношении личность князя Чечевинского, который был уже в то время женат более 12 лет и имел дочку книжную Анну и шестилетнего сына. Вся беда, однако, ограничилась для князя только безвыезным жительством в его собственной деревне. Жена и дети отправились туда вместе с ним. В весьма непродолжительном времени после этой ссылки характер князя заметно изменился. Он сделался угрюм и мрачен, по целым дням не выходил из кабинета или бродил по пустырям, упорно молчал и тоскливо, злобно грустил о чём-то. В это же время началась и эксцентричная, по мнению княгини, растрата состояния. Князь отсылал большие суммы на издание каких-то книг, заводил по всему околотку крестьянские школы да больницы, давал деньги своим и чужим крестьянам и многим иным лицам, которые только приходили к нему с просьбой по нужде, либо на какое-нибудь полезное предприятие. Очень многие, конечно, злоупотребляли при этом добротой и доверчивостью князя Якова. Но при всём том, он не мог терпеть излияние благодарности. Чуть бывало начнёт кто-нибудь по получении просимого куша: благодетель вы наш, чем и как благодарить вас? Князь тот, чей женахмуривал брови и тоном решительно не допускающим дальнейших возражений произносил: "Ну, будет довольно". И тот чужо уходил в свой кабинет. Таким образом были растрачены им более чем 2/3 его состояния. Книгине всё это видела и излилась, мучимая своей природною скупостью. Неоднократно пыталась она вступать с мужем в горячие объяснения по этому поводу, но тот никогда не отвечал ей ни слова, только молча бывало взглянет на неё строгим, стальным своим взглядом и сделает новые траты, да затаскует ещё угрюмее. Всё это с насилой еще кое-как княгиня одного только не могла она снести князь стал пить молча с мрачной у сосредоточенностью пить простую водку запершись в кабинете один на один со своим стаканом она с ужасом узнала об этой новой слабости своего мужа и эта слабость была уже для нее непереносима она решительно вопиала против целого цикла всех приличий и условий, созданных себе княгиней аристократические нервы, которые не только что не могли выносить присутствия пьяного человека, но и её коробило даже при одном рассказе о пьянстве и пьяницах. А тут вдруг пьяница, горький, упорный пьяницы и кто же? Её собственный муж, её княгиня чеченской Кнегине бесспорно была умная женщина, но умная аристократическим умом. Поэтому-то последнему свойству она никак не могла понять своего мужа, и потому она стала внутренне презирать его. Это скрытое, подавленное в глубине души презрение освоилось вскользь с каким-то годливо-нервным чувством при одной только мысли об этом человеке. Понятно, что при подобных условиях жизнь под одной крышей делалась невозможна. Княгиня долго раздумывавшая, как ей быть и что делать, решилась наконец оставить своего мужа. Но как оставить? Неужели разъехаться таким образом, чтобы дать повод светскому злословию предполагать не совсем доброкачественные причины этого разъезда или что ещё хуже, заставить его догадаться о причине настоящей самолюбие княгини и истинной самолюбие Кнегини и её что будут говорить решительно не допускали ничего подобного она решилась оставить его под предлогом необходимости воспитывать сына в столице и необходимостью общества для дочери книжной Анны Но в последнем встретило упорное и настойчивое сопротивление со стороны мужа. Единственное существо, к которому он сохранил видимую привязанность, и привязанность нежную, сильную, несокрушимую это была его дочь. Ей одной только были доступны движения его сердца. С ней одной только по временам он был разговорчив и откровенен. она одна только имела на него некоторое влияние. Не однажды, например, уговаривала она его не пить и просила дать ей слово, что он будет удерживаться от водки. Князь слово ей в этом никогда не давал, потому что свято чтил его. но от рюмки действительно воздерживался некоторое время и это было для него мучительно. Он проклинал себя и свою слабость и все-таки шел к дочери, умоляя ее на коленях и чуть не со слезами простить, не презирать его и позволить ему пить снова. Пьянство обратилось у него. в непреодолимую мучительную страсть, и одна только дочь его ведала, какое неотступное горе топил он в стакане водки. И как становился он ласковее с нею, чувствуя себя перед ней виноватым, но ласковость свою не любил он показывать перед посторонними глазами, она выливалась у него наедине с дочерью в кабинете или в поле. Здесь он рассказывал ей свое прошлое, передавал свои знания, свои столкновения с людьми, житейские опыты, раскрывал перед ней всю свою душу со всеми ее заветными верованиями и мечтами. И дочка понимала его. Странное дело. Еще с колыбели она была более привязана к отцу, нежели к матери, и мать менее любила ее за это. в последствии, когда черты лица и характер девочки стали приобретать разительное сходство с чертами отца, эта обоюдная любовь росла все более, а вместе с тем росла и холодность матери, обратившаяся мало по-малу даже в затаянное нерасположение к девочке. В эпоху, когда в князе Якове Проявилась его несчастная наклонность к пьянству. В этом семействе образовалось нечто вроде двух противоположных лагерей: один составляли отец с дочерью, другой мать с сыном, к которому страстная привязанность ее увеличивалась по мере ненависти к мужу.